Глава 29 Действуй. А ага, сейчас. Сообразить бы только как. То, что у меня получилось в воображении, абсолютно не значит, что так же выйдет и в реальности. Но попробовать-то надо. Я посмотрела на огромный слой пыли, покрывающий все поверхности, на грязные шторы, постель, окна и постаралась выпустить силу. Вроде что-то потеплело в области пупка. Кажется, даже какой-то ветерок пошёл. Шторы колыхнуло и... Всё, нет уж, так дело не пойдёт. — Закрой глаза, — посоветовал Клавдий. — Представь, что эта комната в твоей голове. Я послушно сомкнула веки, во всех деталях вспоминая помещение, в котором находилась. «Из чего начать?» «Пожалуй, лучше всего смахнуть пыль и выбросить ее в окно. Заодно и комнату проветрю». Сосредоточилась, почувствовала тяжесть в животе, но пока решила не выпускать силу, а накопить. Тяжесть становилась всё сильнее и сильнее, тепло превратилось в жар, и когда стало нестерпимо, я выпустила всё наружу, концентрируясь на пыли и грязи, которые не место в доме. Я прямо видела, как по комнате пронёсся маленький вихрь, собирая всё ненужное со шкафов, столов, ваз, шкатулок из-под кровати, с пола. В себя меня привел истошный мяв и звук разбитого стекла. С опаской открыла один глаз, посмотрела-закрыла, вжала голову в плечи. «Ой!» — тихо пискнула и схватилась за голову. «Что здесь происходит?» — спросил голос Дорга за моей спиной. Тренируюсь, ответила неуверенно, открывая оба глаза и с тоской рассматривая бедлам, которая устроила: разбитое окно, валяющиеся на полу осколки вас, шкатулку, висящую на гвоздике вместо картины весеннего пейзажа и голую кровать. Да. Ясно, вздохнул Орк. Тренируйтесь, а я, пожалуй, отправлю кого-нибудь за стекольщиком. Что Я удивлённо повернулась и во все глаза уставилась на абсолютно спокойного мужчину. «Вы не будете меня ругать?» «Нет», — меланхолично пожал огромными плечами Дорг. «Чего-то подобного я и ожидал. Пробуждение магии — сложная штука. Обычно с первого раза ни у кого не получается. Но я уверен, вы справитесь». После чего развернулся и вышел, оставив меня, шарашенно таращится ему вслед. «Ну ничего себе!» Вот что секс животворящий с мужиками делает. Хотя он и раньше на меня не кричал, лишь делал едкие замечания, а сейчас и того нет. Наоборот, поддержал. «Клавдий, ты это видел?» — призвала в свидетели кота. «Клавдий!» Вспомнился возмущенный мяв и я, похолодев, кинулась к окну. «Неужели я его с пылью на улицу?» Ой -ой! Но сколько не всматривалась, рыжика не обнаружила. Лишь валяющиеся на земле подушку, картину и простыни, болтающиеся на ветках деревьев, подобно флагу, развивающиеся на ветру. Ну и еще часть наемников, смотрящих на меня снизу. «Почему отвлекаешься? Время идет!» — проворчали рядом, привычно растягивая слова. «Клавдий!» произнесла с облегчением, оборачиваясь на невозмутимо умывающуюся посреди комнаты кота. «Ты где был?» Кот оторвался от своего занятия и посмотрел на меня таким взглядом, что дальше расспрашивать я не решилась. Вместо этого сделала глубокий вдох-выдох, закрыла глаза и снова принялась копить силу. Только в этот раз без фанатизма сбрасывая ее, как только появлялась тяжесть. С комнаты я управилась за час. Больше казусов не возникло, не считая лужу на полу, когда я переборщила с водой во время влажной уборки, но я ее быстро убрала воображаемой тряпкой. Дальше пошло легче. Поняв принцип, другие апартаменты я убирала в среднем за полчаса но всё равно управилась уже далеко за полночь, из последних сил отмывая коридор и лестницу. Комнату меня относил обеспокоенный Дорк, где уложил в постель и поцеловал на ночь. К счастью, поцелуй обошёлся без последствий. Видимо, когда тело устает, рефлексы не работают. Едва за орком закрылась дверь, ко мне прокрался взволнованный Илья. «Ты как?» — спросил он. «Вообще никак». Но всё сделала. Правда, сил уже ни на что не осталось. Пожаловалась, скрывая зевок. «Ладно, так и быть. Поспи пару часов. Только друга своего пушистого позови. Мы пока план разработаем». «Хорошо», — согласилась я и, позвав Клавдия, повернулась на бок и мгновенно уснула. Было такое чувство, что разбудили меня практически сразу, но, взглянув в окно, я увидела, что уже начало светать. «Вставай, Катюха, всё готово!» — тихо сказал Илья, толкая меня в плечо. «Может, на завтра перенёсём?» — предложила лениво, потягиваясь. «Понравилось от мужиков отбиваться?» — строго поинтересовался приятель. «Нет». «Тогда бегом умываться и переодеваться». «Во что?» «Узнаешь». Заинтригованная, я села в постели, потёрла сонные глаза, потянулась и нога за ногу поплелась в ванную. Когда вышла, кровать была полностью заправлена, и на ней находилась моя сумка, а рядом, самодовольно улыбаясь, стоял Илья в мужской одежде. «Откуда?» «Клавдий подсобил», — подмигнул земляк. «Я так подумал, если уж Норх с Вырхом не хотят дарить мне деньги, то я возьму вещами в качестве компенсации за моральный ущерб. Тут и для тебя есть». Подойдя ближе, обнаружила за сумкой штаны с рубашкой. «Чьи они?» «Какая разница? Надевай!» Попросив подельника отвернуться, не став спорить, быстро натянула позаимствованные вещи на себя. Правда, они мне оказались великоваты. Пришлось рубашку заправлять, а брюки подворачивать. И всё равно вид я имела нелепый. И слепой поймёт, что одежда с чужого плеча. «Ну ничего, не, не привередничай! Потом ещё твои волосы спрячем!» — Сама посуди, два парня привлекут гораздо меньше внимания, чем две женщины, тем более если одна из них — дриада. — С этим не поспоришь. — Что теперь? — спросила все больше нервничая. — Ждем духа, — загадочно ответил Илья. — Ты пока сумку проверь, я ничего не забыл. Покопавшись в своем бауле, вытащила кошель, оставленный орком, и положила его на тумбочку, посчитав такое решение самым верным. Вроде как и не возвращаю деньги, чтобы не оскорбить. И в то же время не принимаю. Надеюсь, меня поймут правильно. Едва это сделала, на той же тумбочке материализовался и Клавдий. А рядом с кошельком Дорга появились еще три. «Теперь все. Валим!» — довольно сообщил Илья, забирая два мешка с монетами себе.